Глава восемьдесят Был самый конец июля. Теплоход Сергей Киров, собирая по поселкам амнистированных, выполнял рейс в Красноярск. Пришли в Ермакова. В разоренном поселке, кроме уезжающих, надо было забрать ценные грузы. Под них были зарезервированы два трюма. Белов пошел в Ермаковское управление речного транспорта, согласовал габариты и вес, оформил документы. Тут его и нашла повестка из милиции. В отделении капитану Белову выдали справку об освобождении, показали, где расписаться. Белов вышел на улицу, сел на лавочку и достал из кармана сложенный в четверо листок. Выдано гражданину Белову АА, осужденному Народным судом Ленинского района города Красноярска по статьям 56.30 УК РСФСР к лишению свободы, «На основании статьи 6 указа Президиума Верховного Совета СССР от 27.03.53 судимость снимается. Старший инспектор лагеря... Паспорт он должен был получить в Красноярске. Он поднялся и пошел в сторону пристани. Душа клокотала от бессилия и негодования. Унизили, растоптали веру, изуродовали жизнь, семью». И теперь какой-то сержант милиции, даже не взглянув на Белова, отдал ему эту бумажку. Сансаныч очнулся. Он стоял среди улицы, сзади требовательно гудела машина. Он сошел на тротуар и вспомнил о Горчаковых. Надо было найти их. Горчакова никто не собирался освобождать или сокращать его 25-летний срок. На двери знакомого домика висел замок. Сансаныч огляделся. Непонятно было, живут тут, нет ли. Он написал записку, вложил в душку замка и, раздумывая, вышел за калитку. Горчакова могли отправить по этапу, а Ася уехала в Москву. Бессмысленно было гадать, он и сам собирался уезжать далеко. Сердце сдавело, что никогда может не увидеть ни Асю, ни Георгия Николаевича. Горчаков был одним из лучших, кого Сан Саныч встречал в жизни. Теперь это было понятно. С ним поздоровались. Нарушая нервное течение мысли, Белов кивнул на ходу и начал спускаться к пристани. Сансаныч, окликнули его настойчиво. Это был Клигман. «Здравствуйте, Яков Семенович. Я вас разыскиваю. Вы не сможете пару дней здесь постоять? Под каким-то предлогом? Ремонт, я не знаю». «Нет, а зачем?» — не понимал Белов. У меня материальных ценностей на десятки миллионов. А наряды на их сдачу не пришли. Не имеем права грузить. Я вас прошу, подождите день-два. Должны получить телеграмму из Москвы. Не знаю, Яков Семенович. Белов думал сразу о многом. На борту людей было битком. Совет министров установил сроки окончания ликвидации 1 сентября. А тут конь не валялся. Угрюмо возмущался Клигман. Что я за месяц успею? «Вы на берег? Пойдемте!» «Друг на друга ответственность перекладывают, а кому передать? Каким транспортом?» «Ничего не могут решить. Целыми днями заседаем!» Клигман, прервав возмущение, внимательно наблюдал, как буксир маневрирует с баржей в Ермаковской протоке. Баржа жалобно мычала открытыми трюмами. Он повернулся к Белову. «Вон, пожалуйста!» «Правительство страны распорядилось все поголовье скота передать Норильскому комбинату. Это сотни и сотни голов по разным лагпунктам. Его надо собрать, привезти в Ермакова, потом в Норильск. Кто и как это будет делать? Норильск отказывается от такого подарка, и я их понимаю. Половина скота заражена бруцеллезом. Ветеринарный надзор запрещает вести в живом виде, только вареным. Это мясо золотое будет». «Я предложил отдать больных животных на звероферму. Она здесь, рядом. Вот эта баржа проплыла сегодня мимо зверофермы и не остановилась. Теперь этих коров надо выводить на берег, кормить, лечить. а а, -а, -а! Яков Семенович в досаде снял фуражку, вытер платком лысину и надел снова. «Так что не можете подождать?» «Совсем не могу. Утром должен уйти». «Понятно». Майор опять нервно глянул вниз. «Скот свозят в Ермаково, а сено все уже увезли в Норильск». Он открыл записную книжку, вычеркнул что-то, задумался, перевернул страничку. «Хотите надо мной посмеяться?» «Вот, почти тонна парфюмерии, 11 тонн пудры и детской присыпки, тринадцать тысяч бюстгальтеров, пять тысяч пар чулок. Он скользил глазами по длинному списку. «Медицинская вата, 5 тысяч». Тон, между прочим, дефицит в стране. Списки и списки. И все уничтожат. Продовольствие вообще никто не хочет покупать. Не то, что до первого сентября не успеем. Весь следующий год будут ликвидировать великую стройку. Будут охранять, гноить и, в конце концов, списывать, как негодное. Он опять встал, как вкопанный. Почему это нельзя было сделать умно? Сансаныч тоже остановился. вы не можете уволиться, Яков Семенович? Я бы и уволился, Сансаныч. Так ведь свинство, там паровозов полста штук, вагонов сотни, тракторы и машины. Сейчас я хочу погрузить на ваш теплоход ценные инструменты. Я с таким трудом их добивался. Они уже упакованы и стоят на берегу, а у меня нет всего-навсего одной бумажки из Москвы. Если погружу, без нее меня посадят. Как вывозить остальное из тайги я вообще не знаю. Правительство закрыло трассу и запретило ею пользоваться. — Почему не позвоните в Москву? — Клигман посмотрела, торопела. — Так все утро сегодня ругался с ними. Им там наплевать, что здесь на сотни миллионов сгниет. Спишут и все. Ну, посадят кого-нибудь из нас. — Не хотите пообедать? Или что, ужин уже? — Спасибо, Яков Семенович, мне насудно. судно. — Доносами замучили, Сансаныч. Пожаловался вдруг Клигман и нервно потер переносицу. Пишут и пишут. Давайте до утра этот вопрос оставим. Попробую чем-то вас загрузить. Вы знаете, что Мишарин повесился? Николай, вы же его знали. Когда? Помрачнел Белов. Три дня назад. Был под следствием, но освободили и даже не разжаловали. А он вот что. Вроде сифилис у него был в последней стадии. Сам повесился. Сам. Записку оставил. Прошу никого не винить. Напился и... Дома мать одна, как о ней не подумать? Ну, пойду, будьте здоровы, если не увидимся. Пожали руки. Сан Саныч отправился на судно, а Клигман стал подниматься в сторону управления. Ермакова ликвидировалась. На здании школы работали заки. Не особо церемонились. Ломы, фомки и топоры шли в дело». Дерево скрипело и кричало на весь поселок выдираемыми гвоздями и скобами. Первым разобрали на штабеля строевого леса спортзал, и на его месте изъела некрасивая, заваленная строительным мусором, дыра. С самого здания школы уже сняли крышу, и теперь разбирали стены. То там, то здесь с веселым матом и прибаутками летел со стен тяжелый брус. Школу вывозили в совхоз Игарский под солдатскую казарму. Разбирали и большие четырехквартирные дома. Бревна, рамы, печные кирпичи свозили и складывали на берегу, чтобы грузить на баржи. Здесь снова, как и четыре года назад, возникли горы стройматериалов. Вывоз большей части материальных ценностей признавался нерентабельным или невозможным. На огороженных территориях многочисленных ермаковских складов, так тщательно недавно охраняемых, Жгли новые накомарники, нижнее постельное белье, второго и третьего сроков носки, поношенные новые полушубки, валенки, кирзовые сапоги, инвентарь. Жгли, рвали, рубили голенища и рукава. Возле швейных мастерских разбирали швейные машинки. Жгли горы ниток на катушках, ткани. Начальство едва успевало подписывать акты о списании и уничтожении. Специальные бригады целыми днями истребляли подотчетные материальные ценности. Одна из таких бригад работала на большой площадке, куда им подвозили вещи с разных складов. В трех концах горели огромные костры. К одному из них подъехал грузовик, высокой горой груженный новыми подушками. «Они не горят! Куда приперли?» Заортачился седой морщинистый заключенный с погасшей цигаркой во рту. «Горят, горят!» Шофер развязал веревки, подушки посыпались, заваливая грузовик. «Мы пробовали!» «Лучше бы людям отдали! Чего их сжечь?» Такими словами поджигатели встречали каждую новую партию. Перед этим они полдня расправлялись с несметными тысячами бюстгальтеров и трусов. «Не положено людям отдавать!» гоготал водитель, сбрасывая подушки. Он второй месяц занимался этим веселым делом. У каждого в доме так уже натаскано. Одна баба себе пятьсот трусов набрала. Целый день, говорит, считала. Все заржали. «Много там этих подушек?» Седой пытался их поджечь, но они только дымили удушливо. «Жди, не бзди! Целый склад этого добра и еще матрасы! Вот те плохо горят, врать не буду!» Дым Седова притих, и он уже решил сходить за керосином. Но тут вспыхнуло так сильно, что все попятились. Куриные перья, сгорая, поднимались в сизом облаке алыми звездочками. Несколько заков пробивали дырки в новых алюминиевых мисках и кружках, бросали их в кучу. Один действовал толстым гвоздем, другой стамеской, третий ловко рубил углом топора. Негромкие металлические хрюки и хряки раздавались с последовательностью машины. Тот, что действовал Томеской, рассуждал неторопливо, прищуриваясь на солнце. — Если бы такую железную дорогу до моей деревни, предположим... — А ты что же, в тайге живешь? — спрашивал, что рубил топором. — Не, в Саратовской губернии, базарно-карабулакский район. А деревня Ивановка у нас. И что же, болото у вас там? Дорог-то нету? Как нет? Есть, Доехать да не на чем. Мне от Саратова всего-то верст сто пятьдесят. А хорошо, если за сутки на попутках доберешься. Быстрее не думай. А тут строили-строили, жопы морозили. А кому построили? Бросаем теперь все и ай, да. «А тебя освободили, что ли?» «Ну, а чего же стучишь-сидишь?» «Скучно без работы. Две недели уже как освободили. Поплыву скоро, видно. И много в твоей деревне народу?» «Хватает. К нам в Ивановку, когда идешь, три речки будет. А мостов нет. При царе были. Чинили их, а теперь нет. Теперь у нас колхоз». И мы, значит, без моста живем. Портки сымешь и идешь. А тут столько мостов настроили. Таких, я вам скажу, умельцев мосты ставить я нигде не видал. По десять метров высотой сами, без инженеров ладили. А комарта давит, а жара пекет. Сам знаешь. Вот это мы поработали, значит. Славно. В мужичке не было никакого раздражения, ни досады. Все это дело он описывал так, будто был только что сильный дождь с градом и ветром. Всех промочил и перепугал, а теперь вот утихло, и солнце собирается выйти. Третий их товарищ был помоложе. Бросил молоток, встал, потягиваясь и хрустя костями. — Надоели мне эти миски, которые день? Тук -тук -тук -тук — Тук-тук-тук-тук! Он широко зевнул. — Я бы лучше собак пострелял. Опять завыли. — Каких же собак? По-детски удивился Саратовский со стамеской. «Овчарок караульных, каких еще? С утра их истребляют по акту. А они, падлы, визжат. А расстрельщики-то отдохнут и опять давай». «Не бреши!» — перестал стучать Саратовский. «Они всегда лают». «Да что, сам не слышишь? Погоди-ка вот». Вскоре зазвучали размеренные, целились, видно, выстрелы. И стошно завизжала раненная собака. За ней страшным хором завыли другие. «Слышь, слышь!» Умоляет сука не трогать ее. «А как она мне руку чуть не оторвала? Твари клыкастые! У нас проводники зашли в рабочую зону с собаками, да и спустили их. Ой, что делалось? Зона небольшая, мясо клоками летело, прямо как ножом режет. Во, видал?» Мужик задрал штанину. Наискосок через всю икру шел рваный рубец. «А еще и на жопе, и на руках». Собаки продолжали жалобно выть на разные голоса. Саратовский поднялся, прислушиваясь и доставая кисет. Снова затрещали сухие выстрелы. «Вот аспиды!» — закачал головой в сторону пальбы. «Собаки-то чем не угодили?» Белов поужинал и пошел осмотреть загрузку. Отъезжающие устраивались. Кто в каютах, многие на палубе среди своих узлов. Были и амнистированные, но больше вольные. Уезжали совсем. Группа стрелков охраны в новеньких сапогах и полевой форме со склада экономила деньги и ехала на воздухе. Здесь, среди гражданских, они выглядели как обычные демобилизованные солдатики, стриженные пацаны. Притащили казенного имущества. Матрасы и подушки были лагерные, новые, привычного черного цвета. Уложили в два слоя на палубе. Сидели, закусывали с бутылочкой. Рядом на таких же матрасах устроилась компания амнистированных заключенных. Тут были и молодые, и мужики, и пара совсем стариков, одеты в серые лагерные фуфайки и ботинки. Двое только были в пиджаках и рубашках с длинными отложными воротничками. Тоже выпивали и закусывали. Сан Саныч присматривался к лицам. Нарядно одетый офицер с женой и подростком стояли у фальшборта. Тот же семья с тремя маленькими детьми сидела на чемоданах и узлах. Дети все время бегали и дрались. Мать на них орала, хватала злобно, отец смотрел на все равнодушно. Надзиратель, понимал Сансаныч, что-то тупое есть в лице, ни с кем не спутаешь, вертухай лагерный. Две девушки в хороших пальто, в беретах и с прическами оживленно что-то обсуждали, шептали на ухо. Ближе к носу, где не было узлов и матрасов, прогуливался начальник. В черном длинном пальто, широких брюках и черной шляпе. На кладбище полдня пробыла, могилку мужа прибрала, тумбу покрасила. «Никогда уже не попаду сюда. Как подумаю, так сердце и остановится». Две немолодые женщины разговаривали. Одна зажимала в кулаке мокрый платочек. «Сынок на фронте без вести пропал. Муж тут остается. Уж и не увижу их». Она обреченно хлюпнула носом. «Куда еду? Кому я там нужна?» Сан спустился в трюм. Здесь были устроены нары. Гул голосов стоял. Молодое семейство, явно вольные, заложили свой угол узлами, сидели обнявшись. Жена и маленькая лет трех девочка улеглись на колени к отцу, и он их баюкал. «Гуся и гусенька мои!» «Нет, это я гуся, а мама гусенька!» Не соглашалась девочка и тянула руку отца к себе. Сан Саныч поднялся наверх, ушел на левый борт, где было поменьше народа, и достал папиросу. Улыбался нечаянно на гусеньку, вспоминал Катю. Он называл ее только Катей и Николь, только Николь. Николь звала его Саней и Санечкой, еще Санечка мой. Он закурил, с глупой завистью думая о семействе, где были... Гусей и гусенька. У него ничего такого не было. Он не успел. В его семье было совсем немного счастливых дней. Одна тревога друг за друга, на которые с трудом лепились лоскутки и заплатки короткого счастья. Товарищ капитан! К Белову шел матрос. К вам пришли! Он показывал в сторону трапа. Это были Ася и Коля. Белов привел их в свою каюту. Коля ушел с Казаченко посмотреть теплоход. И они остались вдвоем. Живот у Аси был очень большой и совсем не шел к ее стройной фигуре. Лицо усталое, но улыбалась она по-прежнему открыто, расспрашивала. Рассказала, что Горчакова увезли в Норильск. Белов видел, что она волнуется за мужа и за ребенка. Судьба Ермакова была непонятна. Судьба ее мужа и ее собственная зависели от каких-то ветров, которые дули сейчас в Москве сансаныч глядел на асю восхищался ее мужеством и совершенно не понимал что ей теперь делать скоро она будет с малышом и опять не будет знать где ее муж он ничем не мог ей помочь о своей судьбе он тоже ничего не знал и думал о своих со страхом оставьте адрес мало ли что сансаныч взял бумагу и карандаш ася посмотрела на него внимательно и продиктовала московский адрес лизы воронцовой. Сансанычу нечего было дать. У них с Николь такого адреса не было. На другое утро большой теплоход Киров уходил в Красноярск с пустыми трюмами. Клигман не появился. Аккуратно упакованные ящики сиротливо стояли под охраной двух бойцов в дальнем конце грузового пирса. Убрали трап, отвалили, дизели тряско зашумели, а за кормой забурлила от винтов мутноватая енисейская вода. И опять люди махали руками и кричали. На берегу их было не так много, как в Дудинке. Взгляд Сансаныча скользил по пустеющему поселку. Заключенных, которых в рабочих зонах всегда было, как муравьев, теперь не было совсем. Не было и охраны, и самих зон. На их месте высились штабеля бруса, груды закопченного печного кирпича, крашенные полы. Теплоход уверенно набирал ход. Люди плотно сгрудились на корме. Никто не махал руками, застыли взглядами, навсегда оставляя в памяти заполярный таежный берег, куда забросила их судьба. К обеду по левому борту показался дом Бакинщика Романова. Сансаныч ждал этого, поднес к глазам бинокль. Они не виделись с Валентином почти год, и теперь он с растущим волнением наблюдал, как приближается знакомый причал. Узнавал лодки на берегу, Пытался вспомнить, где они ночевали, но не помнил ничего. Даже о самом себе тогдашнем думал, как о каком-то постороннем. Бакинщика не было. Вместо него на бугре у поднятого флага стояла Анна. Ее уже видно было и без бинокля. Сан Саныч выбросил папиросу и заглянул в рубку. Распорядился встать выше протоки и спустить шлюпку. Они сидели с Анной в знакомой горнице. Ребятишки, особенно старшие Васька и Петька, За три года, что не видел, их подросли, были уже помощники и хлопотали по хозяйству. Рути было четыре. Беленькая, аккуратно заплетенные косички. Дом по-прежнему сеял чистотой и опрятностью, также пахло свежим хлебом и молоком. Как навигация началась, первые пароходы пошли в Красноярск, так и собрался. Сказал: опять будет добиваться, писать заявление. После смерти Сталина должны бы ответить про Мишку. Анна смотрела спокойно. Только где-то в глубине глаз тлела безысходная тоска. А 25 июля телеграмму дал, что едет на Колыму. Потом уже из Владивостока прислал письмецо. Ждет, мол, парохода на Магадан, и что в этом году может не успеть вернуться. Больше ничего не было. Должно быть, не добрался еще. Теперь много людей едут. Ты как тут справляешься? Сансаныч встал и достал кошелек. Ничего, спасибо. Деньги есть. Мука, бензин она три года оставил для лодки. Справляемся. Анна помолчала. Может, и хорошо, что Валя уехал. Он ведь пить здесь начал, как зимой приехал из Красноярска. Ничего ему не сказали про Мишку. Ни жив, ни мертв, так и впал в тоску. В мастерскую к себе переселился. Пил и молчал. Репетишкам не показывался. Боялась я за него. А так поехал. Думает, шиф Мишка. Анна перекрестилась на икону. «Искать будет».